Глава 16 Я оттащил ларь в кухонную палатку, где и принялся напитывать его магией по инструкции писца. Некоторое время магия от меня перетекала на контуры из железной коробки без какого-либо результата. Я не останавливался, хотя настраивался уже на неудачу, поэтому испытал шок, когда рядом с крышкой проявились буквы, поначалу мерцающие, но потом загоревшиеся ровным зеленым светом. «Артефакт включился, но будет ли он работать?» «Это можно проверить, только поместив туда что-то скоропортящееся», — заметил писец. «Но, уверяю тебя, все работает, иначе буквы были бы не зеленые, а красные. Во времена моего создания с этим было все очень строго». Я было засомневался, но вспомнил про полигон, которому даже прошедшие тысячелетия не помешали работать так, как запланировали создатели. Эта бандура, конечно, калибром поменьше, но делали ее те же самые древние. Или к бытовым артефактам было отношение попроще, чем к стратегическим. Возможно, там есть и другие работающие артефакты. Если в них не был предусмотрен накопитель, с накопителем точно ничего работать не будет. Я поместил в ларь кусок змеиного филе. Небольшой. Так, только чтобы проверить, и закрыл крышку. Контрольный кусок положил на нее. Как только завоняется, посмотрю, что с тем, что внутри. Задерживаться рядом долго не стал. Пошел к дяде, которому как раз понадобилось относить новый ящик под навес. «Надеюсь, этот ты не уронишь?» Хмуро спросил родственник. «Я не собираюсь принимать плату такой ерундой». «Не, один ящик прикольно иметь, но больше мне не нужно». «Не кажи гоп», — заметил писец. «Вдруг там окажется еще один работающий ларь?» «Тогда его заберет дядя». «Ему-то зачем? Хранить обеды из ресторана?» «Это рабочая вещь, которую нужно использовать эффективно». «То есть ты предлагаешь забирать все рабочие артефакты?» «Именно. Тому, кто не знает, как они заряжаются и включаются, без разницы, рабочий у него артефакт или нет». «Хотя этот симпатично встал рядом с твоими вещами». «На всякий случай, сказал я дяде». «Есть в нем что-то такое надежное». «Да?» «Ну как же?» За столько лет не рассыпался и даже открывается нормально. Дядя хмыкнул, а я потащил очередной ящик к остальным испорченным. Песец на него никак не среагировал, а значит, нам он не нужен. Когда я вернулся, дядя ковырялся с очередной фиговинкой странной формы, наговаривая нужный текст на камеру и заодно заполняя форму. «Олег, это что?» Спросил я, когда фиговинка отправилась в контейнер к остальным. Что он делал? «Сие тайна великая есть, потому что ни один рабочий такого типа до сих пор не попадался», ответил дядя. «А что, есть идея?» «Откуда?» Я потянулся к артефакту, но отдернул руку и спросил «Можно?» «Даже не знаю. Прошлый тоже казался нерабочим». «В одну яму дважды снаряд не падает». «Еще как падает!» «В нашей профессии это сплошь и рядом бывает», — не согласился дядя. Некоторые мои коллеги прям таки притягивают к себе неприятности. Но я все же взял фиговинку в руки и дождался пояснения от писца, что это климатический артефакт из винного погреба. Увы, не рабочий артефакт. Точно такое же пояснение писец давал на все остальные штучки из ящика. У меня даже появилось впечатление, что мы на кладбище электроники. Все устройства были сложными, но выгоревшими. «Теоретически с каждого можно взять слепок, разобраться, чем он был нашпигован, и воспроизвести», — вещал писец. «Но не на твоем уровне». Дядя настороженно за мной наблюдал, и его ничуть не успокаивало, что ничего не происходит. «Часто встречается что-то рабочее», — поинтересовался я. «Очень редко. И обычно что-то опасное. Но мои рабочие артефакты позволяют еще на стадии первичного осмотра выявить места», где могут быть потенциально опасные штуки, фонящие магией. Здесь таких нет. Это, конечно, не гарантия того, что ничего не случится, но теперь я и сам склоняюсь к мысли, что тот артефакт на тебе рассыпался от времени». Олег принялся за описание очередной мелочевки, а я глянул на часы и решил, что пора приниматься за ужин. Поскольку грубая рабочая сила в моем лице временами была все равно нужна, ставить нужно было нечто такое, что не требовало моего участия. Решить я ничего не успел, потому что раздался звонок от дяди Володи. «Слушаю», — сказал я, продолжая просматривать набор продуктов. «Илюш, почему ты не отвечаешь на звонки деда и тети?» Укорил он. «Потому что они у меня в черном списке, оба. Считаешь, что на то у меня нет причины?» «Считаю, что это в тебе играет детство. Ты глава нового рода, должен уметь отстраняться от личного». «Хорошо, я деда из черного списка исключу, а Али Дмитриевне нет необходимости со мной связываться». «Как раз есть. Это она уговорила деда снять квартиру на тебя и Владислава Верейски». «Зачем Владиславу квартира? Он будет жить при училище». С мстительным удовольствием вспомнил я фотографии из общих казарменных спален. «Там не будет тети Аллы, готовы прийти на помощь сыночку». «У них будут увольнительные, а значит, неплохо, чтобы ему было куда прийти, почти как домой», – сказал дядя. «Но главная причина в том, что Алла переживает за тебя. Хочет уменьшить ваши с Олегом траты, хотя вы так нехорошо к ней относитесь». В желании тети Аллы держать меня поблизости от Влада не было ни грана беспокойства о моем будущем, лишь сплошной меркантильный расчет. Это только дядя Володя мог верить в ее альтруизм и мучиться от того, что не любит такую замечательную самоотверженную женщину. Но расскажем ему все, только если смогу снять блоки, хотя хотелось выложить все прямо сейчас. Дядя Володя, скажу сразу, что отказываюсь от этого заманчивого предложения. Во-первых, я все так же считаю, что нам с Владиславом стоит находиться подальше друг от друга, во избежание конфликтов, а во-вторых... Я собираюсь жить рядом с выбранным учебным заведением. Оно очень далеко расположено от места, где будет учиться ваш сын. Высшие археологические курсы совсем рядом с военным училищем. Я собираюсь на алхимию. «Куда?» «Илья, ты с ума сошел?» С обреченностью в голосе спросил дядя. «Вы с Олегом в последнее время словно нарочно делаете все, чтобы все стало еще хуже. Но голову-то хоть иногда включать нужно...» «Алхимия для тебя не пришей кобыле хвост. Ты на ней ничего не заработаешь, и при этом она одна из самых опасных профессий для магов». «Я буду осторожен, дядя». «Илья, можно быть сто раз осторожным и все равно взлететь на воздух». «Ты думаешь, почему все алхимики работают подальше от жилья?» «Потому что не знают, как обезопасить этот процесс», — проворчал писец. «Не волнуйся, с первым уровнем алхимии ты получишь и весь комплекс нужных заклинаний, а я позабочусь, чтобы ты не начинал работу без их применения. Я помню, ты мне про это уже говорил. Тем временем дядя Володя продолжал уговаривать меня одуматься и сменить профессию на что-то побезопаснее. Пришлось ему намекнуть. Мне кажется, что нет безопасных профессий, связанных с магией. И археология ничуть не безопаснее алхимии. Это да. Чуть остыло он, сразу вспомнив про собственные проблемы». Но у алхимиков весь заработок идет за счет родовых секретов. Или ты собрался под кого-то идти? В принципе, в княжеской алхимической лаборатории платят неплохо, так что вполне возможно, в твоей ситуации ты прав. И все же подумай еще раз, прошу. Хорошо, дядя Володя, я подумаю. Легко согласился я, потому что подумать я готов всегда и совершенно не обязательно на заданную тему. Кроме выбора профессии, тем для размышления хватает. «Ох, и упертый ты парень, Илюша!» «Но имей в виду, твой дед согласен оплатить аренду жилья. Но с условием...» «Разумеется, потому что вы считаетесь на самообеспечении». «Не поймут, если сразу после отделения вам станут оказывать финансовую помощь». «Обойдемся», — решил я. Тут как раз Олег меня позвал опять что-то тащить, поэтому я извинился и закруглил быстренько разговор, сославшись на срочную работу. Злости на тетю Аллу, как ни странно, не было. Выиграла она вся раньше, когда только все узнал и был в шоке от раскрывшегося. Она последовательно проводила политику по улучшению положения собственного сына. А характер у Владика такой, что, узнай он, что жирует за мой счет, только обрадовался бы. Нет, эта пара друг друга стоила. Дядю Володю разве что жаль. Не успел я дойти до Олега, как зазвонил уже его телефон. Звонок был от тети Аллы, которая наверняка слушала наш разговор с ее мужем. Я только порадовался, что не ляпнул чего-то лишнего. «О, Господи, я думал, что ты, наконец, от нас отстанешь!» Закатил глаза дядя. «Алла, я работаю, Илья работает. Делом мы заняты. Знаешь, что это такое?» «Мы прекрасно понимаем последствия. Это выбор Ильи». «Да, чего-то ты не знаешь». «Нет, я не буду уговаривать племянника прислушаться к твоему голосу разума, потому что, прости, голосить там нечему». «Нет, это не оскорбление. Это желание, чтобы нас, наконец, оставили в покое. А то мы подумаем, подумаем, мы вообще от вас отделимся с концами». «Достала ты меня, понятно? Не звони больше». Он раздраженно выключил телефон, потер грудь в области сердца и болезненно скривился. «Вот ведь, зараза! Весь настрой сбила!» «Перерыв делаем. Мне нужно принять успокоительное». Я заволновался. Дядя на здоровье раньше не жаловался. А тут мы только вдвоем, очень далеко как от врачебной, так и от целительской помощи. «У тебя лекарства с собой?» «Скажи, где я сбегаю?» «В палатке, сам схожу». Дядя отключил жужжащий артефакт, поднялся со складного стульчика и, чуть прихрамывая, пошел в нашу спальную палатку. Я бросился за ним, боясь упускать из виду. «Может, сразу к целителю, а, Олег?» «Целителя мне на сегодня водка хватило». Он провел рукой по горлу. «Передоз будет». Он нырнул в палатку, я следом. Полок опустился, и дядя сказал. «Ты чего всполошился?» «Нормально все со мной поговорить хотел». «Чего ты в этот ящик вцепился?» «Реально же хлам». «Лучше не торопись, прежде чем выбирать, спрашивай меня». «Работающий стазисный артефакт такого размера хлам?» – удивился я. «Да ты зажрался». «Он правда работает?» – недоверчиво спросил дядя. Я его зарядил, и он включился. «Насколько хорошо работает, предстоит проверить». «Вот ведь!» – дядя потер лоб. «Проблема в том, что стоимость работающего артефакта на порядок выше». «И?» Я его брал неработающим. «Ни ты, ни твой клиент его не смогли бы реанимировать». «Значит, ничего ты не нарушаешь. И клиент твой, прямо скажем, существо тухлое». «Да я не собираюсь Волкова ставить в известность. Но если он прознает...» «Зело вонючь этот клоп». «Ни ты, ни он артефакт включить бы не смогли. Так что для вас он все равно, что не работающий». «Уперся я, считая этот ящик уже своей собственностью». «И если на то пошло, то я мог тебе не сказать. Поэтому обманываю, получается, я». А я с Волковым никакого договора не заключал. Так что твоя научная репутация не пострадает. При чем тут моя репутация? Я сейчас не о том вовсе. Не нужны нам слухи, что ты можешь определять, что за артефакт в твоих руках. Это чревато неприятностями. Для тебя неприятностями, не для меня. принеси ко мне стакан воды. Конец реплики был неожиданным, поэтому я на мгновение завис. «Типа таблетки запить», — пояснил дядя. Если уж отыгрывать, то до конца. И да, ты молодец, что не показал ценности стазисного артефакта. Я рванул до кухни, где я набрал в кружку воды, которую я отнес в спальную палатку, также аккуратно прикрыв за собой полок. Так вот, дядя взял воду и даже отпил. Для пресечения подобных слухов нужно показать, что ты интуит. Это что? Не что, а кто? «Человек, у которого в руках срабатывают артефакты древних», — пояснил дядя. «Там что-то с внутренней энергетикой, как утверждают целители. Причем она может не постоянно быть такой, а всплесками. Задел ты уже сделал сам, что у тебя сработал артефакт с симбионтом. Теперь нужно, чтобы сработало еще что-то. Тогда и вопрос остается нам ларем, в случае чего закроем». «Получил работающий после окончания раскопок». «На что это повлияет?» «Ни на что». «При нестабильно срабатывающих способностях разве что на раскопки могут пригласить. Потому что какой толк от того, что не можешь вызывать сознательно?» Дядя махнул рукой. «Единственное, что придется что-то работающее сдать Волковым. Лучше что-то не очень полезное, но зрелищное. То есть верти в руках побольше артефактов, рассматривай внимательно, и если обнаружишь что-то подходящее, активируй. А если не будет? Лучше бы было». Потому что стазисная ларь – не столь мелкая штука, которую можно утаить, а значит, пойдут слухи. Обязательно пойдут, не строй мне тут рожь. Поэтому нам нужна под них правильная база. Теоретически, там могут найтись бесполезные работающие штуковины, заметил писец. Подскажу, когда появится. Мы договорились, что дядя пока притворяется, что отлеживается после приема лекарств, А к работе приступит после ужина, которым я и занялся, периодически заглядывая в спальную палатку, в которой дядя с азартом набивал очередную статью. Заходил я так, чтобы на камеру ничего не попало. После ужина дядя сделал вид, что ему полегчало, и опять приступил к раскопкам. Теперь я сидел рядом с ним, притворяясь, что беспокоюсь за здоровье родственника, и вертел в руках каждую извлеченную из земли штуковину, на которую мне читали сразу две лекции. Одну дядя, а вторую писец. И допростит да простит меня Олег, но лекция писца была и короче, и информативней. К сожалению, вся ерунда, которая нам попадалась, была нерабочей. Но я изредка все равно проявлял заинтересованность и спрашивал, сколько это может стоить. «Илья, тебе лучше брать деньгами», — заявил дядя. «Деньги я в другом месте могу заработать», — возразил я. «А так будет память. И Дашке хотел чего-то в подарок привезти». Таким образом, я хотел залегендировать изъятие кристаллов для записи, которые выглядели блестящими бусинами и которые стоили по каталогу гильдии куда дешевле монет, потому что считались бижутерией. Это было логично, потому что в них как раз были отверстия. Песец рассказывал, что при хранении их могли насаживать на штыри, цеплять карабину или нанизывать на шнурки. Ей это с чего? Ей нравятся такие штуки. Помнишь браслет с монетами древних? «Еще бы я не помнил эти варварски проковыренные монеты!» Недовольно ответил дядя, так же, как и я, наверняка вспомнивший, что там среди этих монет было так нужное нам целительство первого уровня. «Ну вот, что-то такое маленькое я и хотел. Продолжал я отыгрывать роль влюбленного. Но не очень дорогое, как ты понимаешь. Среди артефактов древних дешевок нет», — намекнул дядя. «Но одни стоят дороже, другие дешевле». «Вот мне что-то попроще». «Тогда вот это точно не для тебя». Дядя забрал у меня артефакт, вложил в пакет с описанием, который успел составить, пока мы разговаривали, и аккуратно уложил в контейнер. «Не блестит и стоит дорого. Зато само по себе интересно иметь вещь древних». Возразил я чисто ради порядка, потому что забранный артефакт, даже целый, по уверению писца, не представлял никакой ценности. «Следующий артефакт после очистки от напластований веков заблестел, а когда я взял его в руки, песец оживился. Климатический артефакт, личный, рабочий, дает прохладу в жару. Как раз то, что хотел твой дядя. Для активации его нужно хоть немного запитать магией. Сожми в руке и неси какую-нибудь чушь». «А вот этот... Он блестит и не выглядит дорого». «Сейчас гляну по каталогу, на скидку не помню», — ответил дядя. Пока он искал нужный номер, артефакт жрал из меня магию со свистом. Это было весьма чувствительно. Поэтому, как только писец решил, что хватит, я перестал заправлять и нажал на указанный бугорок. На артефакте замигал огонек. «Олег!» — позвал я. «Это нормально?» Дядя подпрыгнул на стуле, чтобы показать испуг. Получилось у него немного чрезмерно, что он понял и сам, прокашлялся и почти спокойно сказал. «Илья!» «Аккуратно положи сработавший артефакт и отойди в сторону». «Мне кажется, он не опасный. От него холодком повеяло». Намекнул я дядя на направленность артефакта. «Хм, климатический? Дай-ка». Он протянул руку, в которую я положил артефакт. В самом деле холодком повеяло. Звонок от Волкова прозвучал тут же, и был собственник этой земли возбужден необычайно. До меня долетали даже отдельные слова». «Правильно дядя говорил. Следят за нами постоянно». «Слушаю вас, Дмитрий Михайлович». «Да, работающий». «Непонятно. Требует изучения, хотя бы первичного». «Нет, такие раньше не встречались. Я про работающие». «Так-то, разумеется, в каталоге этот тип описан». «Да, большая удача». «Конечно, ваше право забрать, хоть прямо сейчас, но я бы попросил оставить для изучения до завтра». «Основные параметры сниму, а завтра вам лично отвезу». «И напоминаю, что за подобную находку в договоре предусмотрена премия». Это напоминание Волкову не понравилось. Он перестал столь бурно радоваться и вскоре попрощался. Дядя тут же позвонил Лихолетову. «Аристарх Петрович, добрый день». «Да, да, на раскопках у Волкова, как вы просили». «Обнаружился работающий артефакт». «Представляете, опять работал в руках племянника». «Нет, в этот раз, слава богу, не рассыпался». Огонек мигает, холодком тянет. Да, скорее всего, климатический. Лично приедете? Но Волков требует ему отвезти завтра. Решите с ним? Тогда сообщите мне о результате переговоров. Он отключил телефон и сообщил уже мне. Глава гильдии приедет, хочет лично подержать в руках такую редкость. Но это и к лучшему. У него отличный набор диагностирующих приборов. Он будет жить здесь? «То есть готовить еще на него?» «Разумеется, я беспокоился не о готовке, а о стазисном ларе, который нужно как-то замаскировать, если глава археологической гильдии заявится в наш лагерь. Проще всего одноразовой скатертью, в которых в вещах дяди была целая стопка, но, боюсь, она будет просвечивать». «Лихолетов?» «Нет, он слишком ценит комфорт, остановится в гостинице». «Он ненадолго, как прилетит, так и улетит». «Но мне сейчас другое интересно. Давай вспоминай, что ты делал до того, как заработал артефакт?» Сейчас дядя играл на камеры, поэтому я начал отвечать в соответствии с его ожиданиями. Вертел в руках, рассматривал, потом обнаружил сбоку бугорок, провел по нему, после чего сразу подуло холодным ветерком. «А если этот?» Дядя вытащил один из уже проверенных и протянул мне. «Я этот рассматривал. Рассмотри еще раз». Я пожал плечами и начал показательно вращать артефакт в руках и тереть все выпуклости, которые нащупывал. Разумеется, ничего этим активировать не удалось. «Нужно понять, случайно это у тебя получилось или нет», пояснил дядя опять-таки для зрителей с той стороны камер. «Но даже если бы мы решили сдать Волкову по максимуму работающих штуковин, все равно пришлось бы ограничиться одной». Больше заряжающихся не через накопитель артефактов не попадалось. Зато от этой бесполезной суеты я устал так, что чуть было перед сном не забыл активировать модуль с алхимией. Спасибо, писец напомнил.